песку легко и по-хозяйски, с улыбкой, от которой ближайшие трибуны въезжали до хрипоты. Повернулся к западному сектору, послал воздушный поцелуй, повернулся к восточному, поклонился. Какая-то женщина в третьем ряду запустила в него цветком, раннер поймал его на лету, понюхал, приложил к сердцу и бросил обратно. Трибуны захлебнулись от восторга. Я занял позицию у левого края арены. Афина стояла рядом и ленивым взглядом обшаривала песок. Зрители приведите виде одобрительно загудели. «Контролируй», — сказал я ей тихо. «Но не вмешивайся, пока не скажу». Она чуть повела ухом. С противоположной стороны арены вышли двое. Первый — коренастый мужик с бычьей шеей и руками, которые были толще моих бедер. За ним, тяжело переваливаясь, топал бронированный медведь, покрытый каменными пластинами от морды до крупа. Каменный уволень. Уровень 28. Эволюционный индекс И. Пластины выглядели как часть шкуры, наросшие панцирем. Зверь был крупный. Каждый его шаг вдавливал песок, будто по арене катили бочку с железом. Второй зверолов оказался худым и нервным, с бегающими глазами. Его питомец выпал следом. Огромный паук размером с корову, покрытый жесткой бурой щетиной. Паук гнилопрят. Уровень 29. Эволюционный индекс И. Восемь суставчатых лап не слетело на удивление быстро, а из хелицер капала кислота, оставляющая на песке дымящиеся пятна. Было что-то еще. Воздух вокруг паука странно мерцал, словно зверь выделял теплое марево. Стихийный навык. Но какой именно, пока непонятно. Раннер обернулся ко мне и широко улыбнулся. «Ох, зуб! сказал он так, чтобы слышали только я и ближайшие ряды. «Я сам справлюсь. Это даже не звери». «Действуй». Инферно уже стоял на песке, и грива полыхала рыжим и белым. Лев опустил голову, глядя на противников, и кончик хвоста мерно качался из стороны в сторону. Что ж, я мог поверить в одиночную победу ранора. Звери противников были на ступень ниже, поэтому предпочел отойти в сторону. Моментально держал Афину наготове. Моя тигрица тоже справится с обоими, но зачем рисковать и раскрывать свои способности, особенно доспех? Пока Раннер раскрывает свои способности будущим противникам среди зрителей, я побуду в стороне. После речи короля Северного королевства Альмета о том, как важен турнир для хрупкого мира раздался голос распорядителя. «Начали!» Первые секунды никто не двинулся. Четыре зверя стояли на разных концах арены, и между ними лежали 60 шагов горячего песка. Медведь тяжело сопел, поворачивая бронированную голову тока льву, ток тигрице. Паук замер, только лапы мелко перебирали песок. Примерялся. Их хозяева переглянулись — Я сразу увидел проблему. Они не знали, кто начинает. Бычий что-то буркнул худому. Тот дернул плечом и буркнул в ответ: Координации ноль. Давай, раннер! покажи им! Прорал кто-то с верхних рядов. Ему вторил нестройный хор. Инферно тронулся первым. Лев неспешно пошел по дуге. Грива потрескивало, песок под лапами темнел от жара. Но ничего агрессивного. Раннер стоял на месте, скрестив руки, и улыбался трибунам. Со стороны казалось, что ему скучно. Медведь не выдержал. Мужик с бычьей шеей рявкнул команду, и зверь ломанулся вперед. Каменные пластины на его боках загудели. Земля под лапами пошла рябью и начала уплотняться. Зверь разгонялся, используя стихию для тяги, набирая массу с каждым шагом. Трибуны загудели. Медведь выглядел внушительно, от него тряслась земля, и кто-то из зрителей восхищенно заулюлюкал. За три шага до столкновения инферно скользнул в бок. Медведь пролетел мимо, взорвал песок и врезался бронированным плечом в барьер. Камень треснул. Трибуны над этим местом заорали и шарахнулись от края. Прокатилась по рядам. Раннер картинно пожал плечами и развел руками. Ну что вы, ребята, даже неловко. Паук атаковал одновременно, но по-другому. Метнулся конферно сбоку, и Марево вокруг его тела резко сгустилось. Воздух перед львом пошел волнами, искажая очертания, и паук размножился на три нечетких силуэта, которые рванули конферно с разных сторон. Иллюзия! Вот для чего Марева. Неплохой навык для мерзкой твари. Лев остановился. Грива вспыхнула белым, и воздух перед мордой паука взорвался беззвучной вспышкой. Кислород выгорел в одно мгновение. Невидимое кольцо жара ударило зверя в морду. Все три силуэта дернулись разом. Иллюзия схлопнулась. Настоящий паук отпрянул и заскрёб лапами по песку, мотая головой. Две секунды дезориентации — И инферно побежал вперед размытым росчерком пламени на арене. Он ударил белым огнем по передним суставам паука, прожигая хитин точно в местах сочленений. Запахло паленом. Паук тонко, по насекомым и взвизгнул. Две передние лапы подломились. Зверь ткнулся мордой в песок, и худой зверолов схватился за голову. Вот так! Взревели трибуны. Раннер! Инферно! Инферно уже уходил по дуге на другую сторону арены, набирая дистанцию для следующего захода. Раннер чуть повел пальцами правой руки. Лев сменил траекторию и обошел медведя с фланга. Настолько незаметная команда, что даже я уловил ее только потому, что следил за руками. Интересное взаимодействие. Медведь еле выдрал свою тушу из барьера и развернулся. Каменные пластины на его боках сомкнулись плотнее. Зверь припал к земле и ударил лапой в песок. Стихия отозвалась. От медведя к инферно пробежала волна. Песок вздыбился горбом. И из земли выросли три острых каменных щита, целясь льву в брюхо. Инферно подпрыгнул. Шипы прошли под ним, вспоров воздух в сантиметрах от живота. Лев приземлился прямо на спину медведю и ударил белым пламенем в щель между каменными пластинами на загривке. Туда, где панцирь был тоньше всего. Медведь взревел так, что у меня заложило уши. Затрясся, пытаясь сбросить, но инферно уже соскочил и отработал по задним лапам. Два точных и аккуратных ожога на сухожилиях. Медведь сделал шаг, другой, и задние ноги поехали, отказываясь держать вес. Зверь рухнул на брюхо, заскреб передними лапами и закрутился на месте. Каменные пластины скрижетали по песку. «Да!» Ревели трибуны. Паук, шатаясь на шести оставшихся лапах, плюнул кислотой в сторону Инферно. Струя пролетела мимо и прожгла в песке дымящуюся борозду. Лев даже не уклонялся. Он был уже в другом месте. Я смотрел на бой в полглаза. И то, что видел, меня впечатляло. Раннер не врал насчет огромного количества боев на арене. Ни одного лишнего шага у льва, ни капли потраченной энергии впустую — Зверь не убивал, а разбирал противников, выключая одну систему за другой — сухожилия, суставы, точки опоры. Так работает хирург, а не мясник. В прошлый раз мы со Стёпкой ошиблись. Но моё внимание занимали трибуны. Я медленно вел взглядом по рядам, сектор за сектором. Тысячи орущих ртов, размахивающих рук, залитых потом лбов. Искал знакомые черты неестественную неподвижность среди общего безумия, тень, которая лежит не так, как должна. Моран может быть кем угодно и где угодно. Неужели он не изучает будущих противников? Искать нужно по повадкам, потому как человек сидит, и куда смотрит, когда все вокруг теряют головы. Ничего. Слишком далеко, слишком много народу. Если Моран здесь... Он прячется лучше, чем я ищу. Вернул взгляд на арену. Медведь лежал на боку и хрипло дышал. Каменный панцирь потрескался в трех местах. Паук скрючился у барьера, поджав поврежденные лапы, и больше не пытался атаковать. Инферно стоял между ними. Игриво горело ровно и ярко, как маяк на утёсе. ранер повернулся к противникам. Улыбка сползла с его лица. «Господа!» — сказал он, и голос разнесся по арене. «Отзовите зверей! Пожалуйста! Вы проиграли! У меня очень благородный напарник, вон тот, который трясется в углу от способностей Ха-ха. Благодарите его, иначе я просто убью ваших питомцев!» Я покачал головой и усмехнулся. Позер. Мужик с бычьей шеей стоял красный, с мокрым лицом, кулаки сжаты. Худой рядом с ним выглядел так, будто его сейчас стошнит. «Если не отзовете», — продолжил Раннер все тем же тоном. «Инферно продолжит, слышите? А мне бы не хотелось портить ваших зверей больше необходимого. Они честно дрались, но для финала слишком слабые». Бычья сплюнул на песок, выругался сквозь зубы и отозвал медведя. Худой сделал то же самое секундой позже. Паук рассыпался бурым дымом и втянулся в потоковое ядро. Трибуны взорвались. Народ поднялся и орал так, что под подошвами дрожал песок. «Раннер! Раннер! Раннер!» Ритмичные удары ладони о камень, топот, свист, виск. Парень развернулся к публике, раскинул руки и поклонился с тем изяществом, которое невозможно подделать. Инферно встал рядом, задрал голову и рыкнул в небо. Грива на мгновение взвелась столбом белого огня. Трибуны окончательно сошли с ума. Афина лежала на песке рядом со мной и зевала. Раннер подошел ко мне с блестящими глазами и улыбкой, которая, казалась вот-вот прожжёт дыру в лице. — Ну? — он остановился передо мной и раскинул руки. — Видал? — Я кивнул. «Чисто сработано». Раннер подождал несколько секунд, явно ожидая продолжения. Но его не было. «Чисто сработано?» переспросил он. «Я только что разобрал двоих за пару минут, не получив ни царапины. И все, что ты можешь сказать, чисто сработано». «А что ты хочешь услышать? Ты справился, мы прошли дальше. Это все, что имеет значение». Раннер фыркнул, И покачал головой. Адреналин в нем еще кипел, и холодный прием его явно раздражал. Он шагнул ближе, наклонился и посмотрел мне в глаза. Что, еда зуб? Понял, с кем имеешь дело? Понял, сказал я. И надеюсь, что нам не придется встретиться на арене друг против друга. Улыбка рано рассталась шире. Страшно? Да, сказал я. За тебя. Улыбка замерла. Я видел, как он пережевывает фразу, пытаясь понять, шутка это или нет. И по его лицу было видно, что ответа он не находит. Я развернулся и пошел в темный коридор. Афина неторопливо поднялась и двинулась за мной. «Если мы встретимся, я не буду жалеть твоего зверя, едозуб!» Прилетела мне в спину. Раннер оказался из тех, чье слово всегда должно быть последним. Меня устраивало то, как я попал в финал. Вот где начнутся настоящие сражения. 48 кандидатов. А значит, для победы нужно победить минимум 4 раза. Интересно, что организаторы будут делать ближе к кульминации? Свою команду я нашел на трибунах восточного сектора. Степа, Лана, Микосника и Барут заняли целый ряд. Степа при виде меня вскочил и замахал рукой, будто я мог его не заметить. Уздоровывал баф полтора обычных человека. «Видал раннера?» Зарал он сквозь гул трибун. «Как его лев медведя разделал, а? Контролирует он зверя, конечно, умело!» «Видел», — сказал я, протискиваясь на место между ним и Ланой. «Я там стоял, Стёпа». «Ну да, ну да». Стёпа ослабился. «Стоял! Именно что стоял! Опять не хотел показывать способности. Ты вообще понимаешь, что ты везунчик?» «Прошел в финал, почти не участвуя в сражениях! Стратег!» «Вот только дальше так не получится!» Я пожал плечами и кивнул пантере. «Именно в финальных боях и нужно будет показать себя!» Лана улыбнулась и подвинулась. Ее плечо на секунду тепло прижалось к моему. Красавчик, свернувшийся у Ники на коленях, поднял голову, фыркнул мне в знак приветствия и снова уткнулся девчушке в ладони. Она рассеянно гладила его по спине, улыбаясь чему-то своему. Бледная, худенькая, с темными кругами под глазами, но улыбка настоящая. Я задержал на ней взгляд. Черные вены все так же проступали из-под кожи. Мика перехватил мой взгляд и чуть покачал головой. Я поджал губы, кивнул и повернулся к корене. Следующие несколько часов мы провели на трибунах, просматривая оставшиеся бои. Четырнадцать пар выходили на песок одна за другой, и я изучал каждую двойку победителей — навыки, тактику, слабые места. Но между боями каждый из нас обшаривал ряды — лица, спины, капюшоны, руки. Ничего, ни Морона, ни того монаха с богомолом, ни Нойса с Мантикорой. Видимо, очередь не сегодня. Зато на финальном бою мы сразу заметили одну из участниц. Женщина лет тридцати пяти, высокая и сухощавая, с лицом, на котором не было ни единой лишней эмоции. Она вышла на арену и встала у края так же, как я, скрестив руки и не двигаясь. Ее питомец внушал опасение, Приземистый ящер, метра три в длину. Опять кислота. Я понял это, когда тварь разинула пасть и выплюнула струю зеленоватой дряни, которая прожгла песок до камня. Но дело было даже не в этом. Дело было в том, как он двигался. Крепкая пара с волком и рысью продержалась меньше минуты. Ящер не убил ни того, ни другого, просто вывел из строя. Волку прожег сухожилие на задних лапах, рыси плеснул кислотой в морду, ослепив на время боя. «Ничего себе!» сказал степа присвистнув четвертая ступень что ли на деле ящер находился на тридцать восьмом уровне очень серьезный противник который раскрыл нам лишь один навык женщина на арене просто отозвала ящера развернулась и ушла в темный коридор не удостоив своего напарника взглядом вот с этой я бы не хотел встретиться в финале пробормотал степа здесь хватает сильных противников Задумчиво сказала Лана. Я промолчал. «Ну и где ты, Альфа-огня?» К вечеру мы вернулись в съемный дом. Первым делом Мика занялся своими питомцами. Водный волкодав радостно завилял хвостом и чуть не снес стол, а жаба с невозмутимостью древнего валуна устроилась на подоконнике и уставилась в стену. Мика ласково потрепал пса по загривку и принялся осматривать ему лапы. За ужином Степа разошелся, Пересказывал бои, которые мы и так видели, но с таким жаром, будто был единственным свидетелем. Размахивал куриной ногой, как мечом, показывал траекторию ударов, чуть не выбил кружку у Мики из рук. Обычный Степа в уютной обстановке. «А потом?» Он вгрызся в курицу, проживал и продолжил с набитым ртом. «Ну, вы видели, как тот тюг ударил? Того гепарда аж в барьер вмяло!» «Стёпа, мы же рядом сидели», — сокрушенно сказал Мика. «Ну и что? Я рассказываю атмосферно. Ничего вы не понимаете!» Красавчик, сидя на столе рядом с моей тарелкой, внимательно следил за куриной ногой в руке Стёпы. Каждый раз, когда друг взмахивал ей для пущей выразительности, горностай провожал её взглядом. «Туда, сюда. Туда, сюда. Даже не думай». — сказал я ему. Горностай оскорбленно фыркнул и демонстративно отвернулся. На три секунды. Барут, молчавший весь ужин, вдруг откашлялся и полез за пазуху. Достал фукиса и посадил на стол. Синий колобок с огромными глазами уставился на нашу компанию. Крошечные лапки потоптались по столешнице, как будто проверяя поверхность на прочность. «Значит так», — сказал Барут. Гонка через пять дней. Принц чемпион. Нас всех хоронят. Но кое-чего вы не знаете, друзья мои, не дергайтесь. Он поставил на стол кружку. Фукис уставился на нее, вернее, на дыру в ручке. Маленькое круглое отверстие, где отколовшийся кусок оставил щель. Зверек задрожал. Огромные глаза расширились еще сильнее. Шерсть стопорчилась, и Фукис рванул кружки с такой скоростью что Бород едва успел одернуть руку. Синий колобок подлетел к отверстию, его тело сжалось и вытянулось. Он протиснулся в дыру, которая была вчетверо меньше его самого. Раскользнул внутрь кружки, а через секунду вылез с другой стороны, раздувшись до размера яблока. И замер на столе, блаженно зажмурившись. Крошечные лапки подрагивали от удовольствия. Ника прыснула в ладонь. Стёпа заржал так громко, что подавился курицей и закашлялся. Даже Лана оторвалась от тарелки и усмехнулась. «Вот вам и ха-ха! Видите?» Бород ткнул пальцем зверька. «Он от этого тащится! Покажи ему любую щель, дыру, нору! Все, забудь про него! Он туда полезет! Становится больше или меньше, лишь бы протиснуться в отверстие! Их особенность такая!» Торговец махнул рукой. Если начну перечислять, чего мне это стоило, турнир закончится. На гонках это большая проблема. Там полоса препятствий заточена под фукисов. Это что вообще было? Я шалел настолько, что на секунду замер. Каждый из присутствующих за столом точно не знал о таких повадках этого редкого зверька. Бород помрачнел. Проблема в самоконтроле. Он лезет в любую дырку, которую видит. В любую дырку. Хмыкнул Стёпа. Лана удивленно подняла бровь. «Никогда такого не видел». Мика почесал затылок. «Это очень странный зверь». «Короче...» — Бород вскинул руку. «Тихо! Да, блин, лезет в любое отверстие. Я его контролирую, вы просто не замечаете. Сегодня утром я нашел его в замочной скважине входной двери. Да и вообще, он то в горлышке винной бутылки, то в крысиной норе...» На гонках полно ложных отверстий, ловушек и всяких тупиков. Если он полезет в каждую, то просто проиграет. с тем временем обнаружил дырку в столешнице и целеустремленно пополз к ней. — Вот! — Борут перехватил его и сунул обратно за пазуху. — Вот об этом я и говорю. Макс, ты же с питомцами работаешь, как никто. Поможешь? Я просто не могу его контролировать, как бы ни пытался. Я улыбнулся и закинул руки за спину. День был длинный, голова гудела, и меньше всего на свете мне хотелось сейчас думать о дрессировке синего колобка. Завтра посмотрим ворот. Обещаешь? Обещаю. А сейчас спать. Я поднялся из-за стола, и разом навалилась усталость. За глазами тупо ныло, и лестница на второй этаж показалась длиннее, чем дорога до арены. Красавчик увязался за мной и запрыгнул на кровать раньше, заняв подушку. Я не стал спорить, вызвал афину. Тигрица материализовалась за порогом, свернулась кольцом и прикрыла глаза, надежнее любого засова. Пусть стережет коридор. Закрыл дверь, лег, закинул руки за голову и уставился в потолок. Черные вены ники стояли перед глазами. времени мало, с каждым днем меньше. Красавчик перебрался с подушки мне на грудь. Свернулся теплым клубком и затих. Мерцание его шерсти угасло, и через минуту он уже спал. Я закрыл глаза. Мне снилась стая. Мы бежали по бесконечному полю, залитому лунным светом. Я впереди, Афина справа, режиссер слева, актриса где-то за спиной. Ветер нёс запах травы и свободы. Красавчик сидел у меня на плече и пищал что-то восторженное, Карт снесся огненной кометой по высокой траве, а старик трусил позади, ворча на всех, но не отставая. Во сне было хорошо. Так хорошо, как бывает только во сне, когда не нужно никуда торопиться, никого спасать и ни от кого бежать. Потом ветер стих. Трава замерла. Звери один за другим остановились и повернули голову в одну сторону. Туда, где лунный свет не доставал до земли, и поле проваливалось в черноту. Странно. Луна такая черная. Так разве бывает? Красавчик на плече вжался в мою шею. Афина зарычала. Режиссер рванулся ко мне. «Проснись!» Яркий образ ударил в голову, как кувалда. Режиссер бил через связь изо всех сил, продираясь сквозь что-то вязкое и тяжелое — как через болотную жижу. И я чувствовал, чего ему это стоит. «Вожак, проснись! Сейчас же!» Я открыл глаза. Темная комната. Лунный свет косой полосой по полу. Окно распахнуто. Я точно запирал его. Задвижка тугая, проверял перед сном. Афина лежала у двери, свернувшись кольцом, и спала. Бокамерно вздымались, уши прижаты к голове. Ни малейшего признака тревоги. Четырёхметровая тигрица, с чутьем способным уловить мышь за три стены, спала как младенец. Потому что для нее в комнате никого не было. Я почувствовал его раньше, чем увидел. Запаха не было. Тишина стояла такая, что я слышал собственный пульс Пустота. Дыра в воздухе у изножья кровати. Место, где должен быть воздух, пыль, лунный свет. А вместо этого ничего. Как слепое пятно на сетчатке, которое мозг обычно заполняет выдумкой. Но сейчас не успел. Огромная фигура не двигалась. Знакомый балахон. Бритый череп, в щеки. Он стоял над моей кроватью с закрытыми глазами. Тот самый монах с арены. Его руки были сложены перед грудью, в пальцах деревянные чётки. Он медленно и беззвучно перебирал их. И я понял, что он делал все это время, пока стоял надо мной. От него не шло ничего. Ни агрессии, ни намерения, ни тепла, ни запаха. Чистая, натренированная до совершенства пустота. Вот почему Афина спит. Вот почему старик в ядре молчит. Мой горностай лежал сбоку от меня и крепко, неестественно спал, словно монах что-то сделал с ним. И с Софиной тоже? Убийца сам и есть техника. Голое тело и пустой разум, отточенные до состояния, в котором мир перестает его замечать. И только моя верная Альфа, сидящая в ядре и связанная со мной самой сутью, пробилась. С трудом но пробилось. Монах открыл глаза. Я дернулся, но четки уже были у моего горла. Движение оказалось таким быстрым, что, несмотря на всю мою закалку и реакцию, я даже не увидел его. Тело монаха просто перетекло из одного положения в другое, как вода, и деревянные бусины захлестнули шею. Петля затянулась. Дерево впилось в кожу, перекрывая воздух, и монах с силой, но без рывка потянул на себя. Он чертов профессионал. Я едва успел просунуть пальцы под бусины. Дерево было гладким и скользким от пота. Пальцы соскальзывали, в горле хрипело, и перед глазами уже плыли красные пятна. Было и еще кое-что. Едва чётки коснулись меня, какой-то магический эффект полностью заблокировал ядро. «Афина спала, а я не мог вызвать стаю и... умирал». Глава десятая Вино было дрянным, кислым, теплым и отдавало уксусом. Раннер пил его прямо из горла, шагая по темным улочкам оплоты ветров, и капли стекали по подбородку на золотую тунику, оставляя темные пятна размером с монету. Плевать. «На тунику плевать, на вино плевать, на все плевать». Он споткнулся о выбоину мостовой, чуть не упал, выровнялся и пошел дальше. Подошвы сапог неровно стучали по камням, то громче, то тише, в зависимости от того, куда заносило. Ноги несли его сами, он давно уже не выбирал направление. Просто шел, и город расступался перед ним пустыми переулками, Закрытыми лавками и темными окнами. Ночь была теплой, безветренной, и луна висела над крышами, как огромный мутный глаз, наблюдающий за его шатким путем по спящим улицам. В воздухе висели запахи, остывший пепел из труб, сырость от каменных стен, кислый дух мусорных куч и кровь. Во плоти ветров всегда пахло кровью. Турнир делал свое дело. Алкоголь не помогал. Обычно помогал, размывал края, приглушал голоса, позволял улыбаться и жить дальше. А сегодня не работал. Сегодня развязывал узлы, которые рано разотягивал годами, из темноты памяти лезло то, что он туда запихнул и засыпал сверху смехом, победами, девицами и ревом трибун. Страшно за тебя. Голос едозуба звучал в голове снова и снова, как заевшая пластинка. Спокойный такой, ровный, без издевки. Лучше было бы, если бы издевался. Тогда можно было бы разозлиться, врезать до да забыть ублюдка. А он просто сказал и ушел, оставив эти слова тлеть в груди, как угольки. Иранер стоял на арене, подрёв тысячу глоток, и не понимал, почему у него так холодно внутри. Он сделал еще глоток и поморщился. Вино заканчивалось, горло садилось, а в голове все равно было ясно. Проклятие. Страшно за тебя. Что этот щенок о нем знает? Что он вообще понимает в жизни? Этот зверолов с тигрицей, который смотрит на мир так, будто все еще верит в какую-то справедливость. Какое-то партнерство между человеком и зверем. В то, что можно пройти турнир никого не убивая, в то, что звери не инструменты, а что друзья? Пфф, идиот! Вырвалось у него. Раннер остановился посреди улицы и запрокинул голову. Луна плыла в дымке, окружённая редкими звёздами, и казалось, что она наблюдает за ним с жалостью. Парень вспомнил байки о чёрной луне. И громко рассмеялся. Он всегда ненавидел жалость. Блондин провел пальцами по шраму под левой ключицей. Тонкая белая полоса. Почти незаметная под тканью туники. Но все еще болезненно чувствительная к прикосновению. Отец оставил ее, когда Раннору было девять, Раскаленным прутом. Чтобы мальчик запомнил урок на всю жизнь. Раннор запомнил. До последней секунды боли. В доме, где он вырос, не было места для слабости. Стены были голыми. Никаких картин, никаких украшений, только трофей с арен: Когти, клыки, чучело побежденных зверей. Отец говорил, что так правильно, чтобы сын помнил, чем живет их семья. Отец был звероловом. Из тех настоящих, старой школы которые выходили на арену еще до того, как турниры стали развлечением для толпы. Крупный мужчина с жесткими глазами и руками, покрытыми шрамами от когтей и клыков. Он никогда не повышал голос. Это было не нужно. Он умел причинять боль тихо и методично. Мать тоже была из семьи бойцов. Двоюродная сестра какого-то чемпиона, имя которого Раннер так и не запомнил. Худая женщина с волосами цвета пепла, И взглядом, который мог заморозить кипяток. Они оба считали, что воспитывают сына правильно. Готовят его к жизни. К корене. К тому, чем он должен стать. Первого питомца рано рудали в 7 лет. Угольный волчонок. Черный комочек с неуклюжими лапами. Неумелый. С милыми ушками и хвостом, который бил по всему вокруг, когда щенок радовался. А радовался он часто и искренне потому что мир для него был новым и интересным, полным запахов и звуков, и маленький Раннер казался ему лучшим другом на свете. Раннер назвал его «угольком». Детская фантазия не придумала ничего другого. Кормил с рук кусочками мяса, прятал под одеялом по ночам, когда за окном завывал ветер, учил простым командам. Уголек смотрел на него с такой преданностью, что у мальчика сжималось сердце. Теплое щемящее чувство, которое он тогда еще не умел называть любовью, но которое грело лучше любого очага. Щенок засыпал у него на груди. Иранер слушал, как бьется маленькое сердце. Быстро-быстро, как крылья птицы. Гладил мягкую шерсть и шептал всякие глупости, что завтра они будут играть во дворе, что он научит уголька быстро понимать его жесты что они никогда не расстанутся. Позже отец увидел их вместе. Раннер сидел во дворе на охапке соломы, и уголек лежал у него на коленях, свернувшись клубком, доверчиво подставляя розовый живот для поглаживания. Мальчик гладил его по черной шерсти и что-то тихо напевал — глупую детскую песенку про солнце и облака, которую слышал от кухарки. Щенок сопел во сне, изредка подергивая лапой, Видите, какой-то собачий сон. Раннер улыбался, настоящей улыбкой, не той, которая появится позже. Он не слышал, как отец подошел сзади, не видел его лица, когда тот остановился в двух шагах. Первый резкий удар пришелся в затылок. Раннер полетел на землю, Солома разлетелась в стороны, Уголек с визгом отскочил к забору, прижал уши и заскулил от страха. Мальчик попытался встать, не понимая, что происходит. Второй удар сбил его обратно, а потом еще один удар и еще один. Отец бил молча, методично, без злости. Так бьют, когда учат, а не когда наказывают. Его лицо оставалось спокойным, даже равнодушным. Раннер пытался прикрыться руками, хрипел от боли, а где-то рядом уголек все еще скулил не понимая, почему его мальчик лежит на земле и не встает, «Ты...» — сказал отец наконец, когда Ранор лежал в пыли и соломе, свернувшись и прикрывая голову руками. «Никогда не будешь любить зверя!» Каждое слово сопровождалось ударом ноги в ребра. Не слишком сильным. Отец знал меру. «Достаточно, чтобы было больно...» но не настолько, чтобы сломать что-то важное. «Зверь — это инструмент, оружие, средство для победы. Ты понял?» Раннер всхлипнул и кивнул, ощущая во рту привкус крови. «Не слышу». П -п «Понял!» — прохрипел он. Отец наклонился, схватил его за волосы и поднял голову, заставляя смотреть себе в глаза. У отца были холодные серые глаза, как у мертвой рыбы. «Если я еще раз увижу, что ты относишься к питомцу как к другу...» Он говорил тихо, почти ласково, и от этого спокойствия по спине раннера побежали мурашки. «Я убью зверя у тебя на глазах. Медленно. А потом сломаю тебе обе руки. Ты понял?» Раннер понял. «О, как же он понял!» Уголька забрали на следующий день. Отец продал его кому-то на рынке, даже не сказав, куда. Щенок скулил, когда его уводили, и оборачивался, ища глазами раннера. Мальчик стоял у окна и смотрел, как его единственный друг исчезает за поворотом улицы. Он не плакал, не посмел. Только лежал потом ночью в кровати, смотрел в потолок, и чувствовал, как что-то внутри него медленно затвердевает, покрываясь коркой, как молоко на морозе. Это был первый урок, самый важный. Но потом уроков было слишком много. Каждый раз, когда отец замечал, что раннер слишком долго смотрит на питомца, слишком мягко с ним разговаривает, слишком осторожно касается, следовало наказание. Иногда быстрые и безжалостные побои. С расчетом на то, чтобы оставить синяки там, где их не видно. Иногда что-то хуже — голод или работа в конюшне до изнеможения, например. Парень уже не помнил всех видов наказаний, слишком уж много их было. Шрам под ключицей появился, когда ранору было девять. Он нашел во дворе раненую птицу, не питомца, просто дикую птицу со сломанным крылом, и спрятал ее в сарае. Две недели выхаживал тайком, приносил воду и крошки хлеба, украденной из кухни, Птица начала поправляться. Уже пыталась расправить крыло. И Ранор думал, что скоро она улетит. Он даже придумал ей имя ⁇ Перо. Отец нашел их в субботу утром. Вошел в сарай и увидел Ранора, который сидел на корточках перед деревянным ящиком, где лежала птица, и шептал ей что-то успокаивающее. Раскаленный прут из очага оставил ожог в форме полумесяца, который болел три недели. Раннер помнил запах своей паленой плоти, и то, как отец держал его за плечо железной хваткой, не давая дернуться. Птица отец свернул шею у него на глазах. Одним коротким движением, даже не глядя на сына. Маленькое тельце дернулось и затихло. «Жалость — это слабость», — сказал он, бросая тушку в угол сарая. «Слабость убивает на арене. Ты хочешь умереть?» Раннер не хотел умереть. Поэтому он научился не чувствовать. Научился смотреть на зверей, как на инструменты. Отдавать команды холодным голосом, без интонации. Научился не замечать, как питомец ищет его взгляда, как тянется носом к руке, как виляет хвостом в надежде на ласку. Научился убивать на арене. Чисто, быстро, без сожалений. Зрители любили это. Кричали его имя бросали цветы и монеты, и научился улыбаться. Широкая и обаятельная улыбка появилась сама собой. Защитный механизм. Маска, которая скрывала все, что творилось внутри. Отец бил, Раннер улыбался. Мать смотрела холодными глазами и говорила, что он позорит семью своей мягкотелостью. Раннер улыбался. Толпа на арене ревела, требуя крови. Раннер улыбался и давал им кровь, щедро, от души. К шестнадцати годам улыбка приросла к лицу так крепко, что он сам не помнил, как выглядит без нее. В зеркале он видел только ее белые зубы, приподнятые уголки губ, глаза, которые смеялись по привычке. Потом, когда ему было семнадцать, в его жизни появилась Кира. Луч солнца в темной комнате, дочь торговца зверями с соседней улицы. Темные волосы, заплетенные в длинную косу, смешливые кореи глаза и привычка говорить то, что думает, не заботясь о последствиях. В ней было что-то живое и непокорное, то, что заставляло обернуться и посмотреть еще раз. Она была единственным человеком, который смотрел сквозь улыбку Раннера и видел то, что за ней пряталось. «Ты несчастный», — сказала она ему однажды, когда они сидели на крыше ее дома и смотрели на закат. Солнце садилось за городские крыши, окрашивая небо в оттенке красного и золотого. Улыбаешься без устали, а глаза мертвые. «Мне страшно за тебя». Раннер хотел рассмеяться, отшутиться, перевести разговор на что-то безопасное, все, чему научился за годы, но почему-то не смог. Слова застряли в горле. — Да, — сказал он тихо. — Наверное, несчастный. Кира взяла его за руку. Молча, без лишних слов и жалости, которую он так ненавидел. Ее пальцы были теплыми и мозолистыми от работы с животными. И Раннер впервые за много лет почувствовал что-то, кроме пустоты. Они встречались тайком. Отец не одобрил бы, Раннер это знал. Урывками, по ночам, когда весь дом спал, Забирались на крышу или гуляли по пустым улицам, или сидели в ее отцовском сарае среди клеток со зверями. Кира рассказывала ему о своих питомцах. Она помогала отцу на ферме и знала каждого зверя по имени и повадкам. Говорила о них с такой любовью, что ранеру становилось физически больно слушать, как от незаживающей раны. «Ты мог бы быть другим», — сказала она однажды, глядя на него в лунном свете. «Ты ведь не такой на самом деле, правда?» Раннеру хотелось ей верить. У Киры был питомец, молодой огненный лев, которого она вырастила из крошечного львенка Инферно. Она назвала его так, потому что грива горела ярче всех львов, которых она видела. И потому что он был упрямым, как настоящий пожар. Если вцепится во что-то, не отпустит, пока не сгорит дотла. Лев обожал ее. Ходил за ней по пятам, спал у двери, рычал на любого, кто подходил слишком близко. Ранора он сначала не принял. Вскалился, прижимал уши, не давал приблизиться к хозяйке. Но Кира была терпеливой. Он просто ревнует. Смеялась она, когда лев в очередной раз вставал между ними стеной из золотой гривы и мускулов. «Дай ему время. Он поймет, что ты не враг». Через три месяца... Раннер заметил первые черные вены на ее запястьях. Кира прятала их под длинными рукавами, под браслетами, под смехом и шутками. Но однажды рукав задрался, и он увидел тонкая паутина темных линий, расползающаяся под кожей. «Это ничего», — сказала она, когда поймала его взгляд. Просто устала немного. «Мне страшно за тебя, Кира» все нормально. Ранер знал, что такое черная кровь, медленная и неумолимая болезнь без лекарства. Тело отравляет само себя, и никакие лекари и зелья не могут остановить этот яд. Проклятый раскол. Он не хотел верить, убеждал себя, что ошибся или свет был плохой, а может показалось. Но вены ползали выше, к локтям, К плечам и шеи. Кира все чаще уставала, все реже смеялась, все больше времени проводила в кровати, пока инферно лежал у ее ног и скулил, не понимая, что происходит с хозяйкой. Ранар искал лекарей, тратил все, что выигрывал на арене, на шарлатанов и знахарей, которые обещали чудо и не давали ничего. Он готов был отдать что угодно, но никто не мог помочь. Черная кровь не торгуется. Это уже гораздо позже появилось зелье, которое замедляет, но все же не лечит болезнь. Последние недели Кира почти не вставала. Черные вены добрались до лица, обвели скулы и подползли к глазам. Она похудела так, что сквозь кожу проступали кости, и голос ее стал очень очень тихим. Но она все еще улыбалась ему настоящей улыбкой, не той маской, которую носил он сам. Не грусти, прошептала она в последний вечер. Ранер сидел у ее кровати, держал ее ледяную руку и смотрел, как гаснет свет в ее глазах. Ты же умеешь улыбаться, вот и улыбайся, Кира. Инферно!» Она повернула голову к лежащему у кровати льву. Зверь поднял морду, и в его глазах плескалось тусклое больное пламя. Позаботься о нем, пожалуйста. Я уже предупредила отца, чтобы не мешал тебе забрать моего мальчика. Ранер хотел сказать что-то, но горло сжалось так, что не выходило ни звука. Кира закрыла глаза и улыбнулась. Он держал ее руку, пока она не похолодела в его пальцах. К утру Кира не стало. Парень просто сидел и держал мертвую руку единственного человека, который видел его настоящего — И Раннер улыбался. Улыбался, потому что не умел иначе, потому что маска приросла так крепко, что её нельзя было снять даже в такой момент. Инферно не подпускало его три дня. Лев лежал у порога дома Кира и ждал хозяйку, которая не придет никогда. Не ел, не пил, только смотрел на дверь пустыми, потухшими глазами и время от времени издавал тихий, скулящий звук, от которого у ранора разрывалось сердце на кусочке. Грива потеряла блеск и перестала искриться. Огонь в звере угасал вместе с надеждой. Раннер приходил каждый день, приносил мясо, воду, пытался заговорить. Инферно не реагировал. Только иногда поднимал голову и смотрел на него с таким упреком, что хотелось провалиться сквозь землю. На четвертый день Раннер пришел снова. Сел рядом со львом на пыльную землю и не стал говорить. Просто очень долго сидел. Солнце поднималось и опускалось. Тени ползли по земле. А они молча сидели. Человек и зверь, одинаково сломленные потерей. Инферно не шевелился, только изредка тяжело вздыхал. Грива потрескивала слабыми искрами, последние остатки огня. «Я знаю», — сказал Раннер наконец. Голос сорвался, стал хриплом, и он сам не узнал его. «Мне она тоже была дорога». Лев медленно повернул голову. В его глазах полохнуло пламя. Первый раз за четыре дня. «Она просила позаботиться о тебе», — продолжил парень. Каждое слово давалось с трудом. «Не знаю, получится ли. Я не умею». Он запнулся и сглотнул. «Меня не учили любить. Только убивать и ломать, братишка, понимаешь? Нельзя чувствовать. Но я попробую ради неё». Инферно долго смотрел на него желтыми глазами. Потом медленно, очень медленно поднялся. подошел и ткнулся лбом ранеру в плечо. Парень обнял его. Впервые за много лет обнял живое существо — Просто так, без цели и расчёта, зарылся лицом в теплую гриву и впервые за много лет едва удержал слёзы. Это была последняя слабость в жизни, которую он себе позволил. Отец умер через два года от остановки сердца. Просто сидел за столом, жевал кусок хлеба и упал лицом в тарелку. Раннер стоял над телом и улыбался. Той самой улыбкой, которую отец в него вколотил кулаками и болью. Он ничего не почувствовал, только пустота и тихое удивление. Неужели это все? Неужели человек, который сломал его и сделал таким, может вот так просто взять и умереть? Мать пережила отца на полгода и умерла от болезни. Раннер не приехал на похороны. Он был на турнире в Золотых холмах. Зарабатывал очередную победу. С тех пор он носил алую или золотую тунику, потому что Кира однажды сказала, что эти два цвета ему идут. Он носил улыбку, потому что без нее не умел жить. И носил инферно в сердце. Единственное существо в мире, которому позволял себя любить и которое любило его в ответ. Больше двухсот боев, Сотни убитых зверей. Тысячи глоток, скандирующих его имя. И ни один человек на свете не знал, что великий Раннер — любимец арены, звезда турниров. Просто сломанный мальчик, который так и не научился жить без маски. А потом появился этот проклятый едозоб. Ранер остановился посреди улицы и швырнул пустую бутылку в ближайшую стену. Стекло разлетелось с жалобным звоном. Осколки брызнули на мостовую и рассыпались по камням. Тут же откуприл новую. Этот парень с тигрицей. Чёртов идеалист, который смотрел на своих зверей так, как Кира смотрела на инферно. Который гладил тигрицу по загривку, как гладит старого друга. Который искренне верил, что можно быть сильным и не ломать. И самое страшное, у него ведь получалось. Мы не убиваем чужих зверей, если это возможно. Не ради шоу, не ради красивого финала. Раннер скрипнул зубами. Если Едозуб прав, значит все, через что прошел Раннер, было зря. Значит отец был неправ. Значит можно было выбрать другой путь. Значит Кира могла быть жива, если бы он тогда в 17 нашел в себе силы послать все к черту и уйти с ней куда-нибудь, где нет арены турниров. Найти ту же солнечную саламандру. Да, редчайший зверь, но ведь могло такое быть. Страшно за тебя. Раннер поднял голову и с удивлением понял, что стоит перед домом едозуба. Он не помнил, как сюда пришел. Ноги принесли сами, пока голова тонула в пьяных воспоминаниях. Двухэтажный дом с темными окнами. На втором этаже одно окно было распахнуто. Черный прямоугольник в лунном свете. Изнутри поднималась горячая и липкая злость. Он хотел врезать едозубу и заставить его объяснить, как он смеет верить в то, что Раннер похоронил себе 20 лет назад. Хотел спросить, какого черта он лезет со своей философией в чужую жизнь. Раннер нагнулся и подобрал с мостовой тяжелый булыжник, шершавый от мха. И тут же швырнул его в открытое окно второго этажа. Заорал он, и голос эхом отразился от стен. «Выходи! Ты должен кое-что объяснить мне!» Булыжник влетел в окно. Если бы Макс не пошел той ночью в таверну, если бы не сказал Раннеру про девочку с черной кровью, если бы Раннер не услышал эти слова и не вспомнил что-то, о чем давно запретил себе думать, если бы он остался на вечеринке, как собирался — и напился до беспамятства в компании девиц, которые не задают вопросов. «Если бы утром не вышел на арену рядом с человеком, который смотрел на тигрицу как на друга, если бы не услышал «страшно за тебя»» — три слова, которые разврашили угли, засыпанные двадцати годами пепла, если бы вино в таверне было лучше, и он напился раньше, если бы улицы повели его в другую сторону — Если бы он не остановился у этого дома, не поднял этот булыжник, не швырнул его в это окно именно в эту секунду, если бы хоть что-то, хоть одно звено в этой безумной цепи пошло иначе... Но ничего не пошло иначе. Булыжник влетел в окно и ударил монаха точно в лоб. Глава 11. Булыжник влетел в окно и ударил монаха в лоб. Хватка на горле дрогнула. Четки лишь самую малость соскользнули. Но в эту щель хлынул жалкий поток воздуха. Его хватило, чтобы красные пятна перед глазами чуть отступили. Я услышал, как раннер орет что-то внизу. Увидел, как монах качнулся в сторону и... Рванулся назад. Спина врезалась в подоконник. Ребра хрустнули от удара но я уже перекатывался через раму, цепляясь пальцами за воздух. Мелькнула комната. Неподвижная Афина у двери под каким-то дьявольским колдовством. Я выпрыгнул. Стена дома, потом небо, потом брусчатка, летящая навстречу. Ночной воздух обжег лицо. В ушах засвистел ветер. И на долю секунды я почувствовал себя невесомым. Два этажа. Сгруппировался в воздухе. Тело сделало это само, без участия сознания, на одних рефлексах. Приземлился на бок, выбив из себя остатки дыхания, и покатился по камням, обдирая плечо, локоть и скулу. Я вцепился в холодную брусчатку пальцами. Мелкие камешки впились в ладони, ссадины на горле горели огнем, и весь левый бок пульсировал тупой болью. Легкие наконец, расправились, воздух ворвался внутрь, и я надрывно закашлялся, выхаркивая то, что скопилось в горле за секунду удушения. Каждый вдох резал глотку изнутри, словно я глотал битое стекло. Но это была боль, а боль означала жизнь. Я дышал. Дышал, чёрт возьми! дьявол! Этому бритоголовому в лоб прилетел огромный булыжник, а он едва ли качнулся. Еще секунду назад... Четки выдавливали из меня последний воздух, а сейчас я лежал на мокрой брусчатке и дышал. Это было лучшее ощущение в моей жизни. А еще мое ядро полностью высвободилось из той леденящей хватки. «Стая! ко мне! Ментальный зов силы ударил по связям. Режиссер мгновенно откликнулся. Я почувствовал его горячую и острую ярость. Актриса следом, как эхо брата. И от нее шла тревога, почти паника. Карт сполохнул где-то в глубине ядра готовым огнем. Недовольный сонный старик заворочился, но уже просыпался. Афина не ответила. Я потянулся к ней снова, толкнул связь изо всех сил и наткнулся на глухую стену. Тигрица спала так глубоко, что даже ментальный крик вожака не мог пробиться. Это было неправильно. Как будто кто-то накрыл ее сознание толстым ватным одеялом. Красавчик тоже молчал. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Чёрт! Часть моих зверей выведена из игры. Что бы ни предпринял этот монах, он знал, что делает. Готовился, мразь. Откуда-то сбоку прозвучал удивленный и пьяный голос раннера. «Еда, — до зуб! Я повернул голову. Шея взорвалась болью. Мышцы отказывались слушаться, позвонки скрипнули, как несмазанные петли. Раннер стоял в трех шагах, покачиваясь с полупустой бутылкой в руке. Рот открыт на полуслове. Я видел его пьяный взгляд и всклоченные волосы. Совсем не тот идеальный образ, который он показывал на арене. «Какого чёрта ты вывалился из окна?» Раннер моргнул, пытаясь сфокусироваться. «Я думал, ты выйдешь через дверь, как нормальный. Я тут стою, ору, жду, а ты...» Он осекся Я знал, на что он смотрит. Горящие рубцы от вздувшиеся полосы на шее, как будто кто-то пытался отделить мне голову от тела веревкой. Шея пульсировала болью в такт сердцебиению, и каждый удар этого пульса отдавался в ссадинах. Лицо раннера изменилось. Улыбка, которая казалась жила на нем постоянно, сползла, как маска, которую сорвали одним рывком. Под ней обнаружилось что-то опасное. Это что? – начал он. Голос стал совсем другим, жестким. Там! – прохрипел я. Каждое слово давалось с трудом. Горло отказывалось работать. Связки горели, как будто их терли наждаком. Раннер поднял взгляд. Огромный монах стоял в оконном проеме. На бритом черепе темнело пятно от булыжника, и тонкая струйка крови стекала к уху. Но он, казалось, не замечал ее, даже не вытер. Человек без человека внутри. Хреново пустая оболочка. Он смотрел на меня, как мясник смотрит на недорезанную свинью, которая вырвалась из загона.